Глава третья Поздно вечером, в пятницу, дождь барабанил по большим окнам чертежного бюро на Генриэта-стрит под вывеской со знаком «Розы». Весь день ливень усиливался из-за шквалистого западного ветра. «Если из-за туч станет еще темнее, придется зажигать свечи». Не считая шума дождя, в мастерской царила такая тишина, что слышно было, как царапает бумагу перо господина Хэксби и скрипят половицы под чертежником Бреноном, когда тот переступал с ноги на ногу. Бренон трудился над детальным проектом фасадов для новых домов в Драгон-Ярде, неподалеку от Чипсайда. Сейчас это был самый важный заказ господина Хэксби. Кэтрин Ловит стояла за чертежной доской, установленной перпендикулярно одному из окон. Шея и плечи ныли. Последние полчаса она провела за другой работой. Кэт писала чернилами список необходимых материалов и их количество рядом с планом нового склада возле порта. Аккуратно обводить карандашные буквы — скучная механическая работа. А в здании склада не было ничего интересного и примечательного — Однако мыслями Кэт витала далеко. Она представляла садовый павильон в поместье Кларендон-Хаус. Они с господином Хэксби работали там сегодня утром. К ним приходил господин Милкот, чтобы обсудить установку подвальной перегородки. Господин Милкот выступал посредником его светлости, и Кэт невольно пришла в голову мысль, что их жизнь стала бы гораздо приятнее, если бы все клиенты, подобно этому джентльмену, разговаривали с ними любезно и точно знали, чего желают. Кэт потерла глаза и потянулась. Она обмакнула перо в чернильницу, и тут раздался стук в дверь. Отложив перо, Кэт направилась к двери. Впускать посетителей было ее обязанностью. Кроме того, она должна была поддерживать огонь в камине, подметать и мыть полы, наполнять чернильницы и точить перья. На лестничной площадке стоял мальчик на побегушках, выполнявший поручение сторожа. Он протянул Кэт письмо. Девушка разобрала кое-как написанный небрежным подчерком адрес Хэксби. Она отнесла письмо архитектору. Тот сидел у огня, съежившись, хотя день выдался отнюдь не холодным. К подлокотникам его кресла были прикреплены доски, на которых Хэксби мог писать и чертить, когда у него не дрожали руки. Сломав печать, архитектор развернул письмо. Бумага затрепетала в его покрытых старческими пятнами руках. Внутри скрывалось еще одно письмо. Задачу нахмурившись, Хэксби передал это послание Кэт. «Ее имя?» Вернее, то имя, под которым она жила на Генриетта-стрит, госпожа Джейн Хэксби, было написано на нем тем же почерком, что и на первом листе. «Что это такое?» — недовольным тоном осведомился Хэксби. «Для меня здесь ничего нет. Вам известно, откуда это письмо?» Бренон вскинул голову. Он отличался и остротой слуха, и остротой ума. «Нет, сэр», — тихо ответила Кэт, скрывая раздражение. Теперь, когда у Хэксби появилась вторая причина ожидать ее полного повиновения, в его голосе все отчетливее звучали повелительные нотки. Кэт развернула послание и пробежала глазами по строчкам. «Мне нужно с вами встретиться. Завтра буду на новой бирже около шести часов вечера. Ищите меня в лавке господина Кнеллера. Он торгует кружевом на верхней галерее. Сожгите это письмо. Ни подписи, ни даты». Но автором письма мог быть только один человек. Кэт бросила бумагу прямиком в пылающее сердце камина. «Джейн!» — рявкнул господин Хэксби. «Немедленно достаньте письмо! От кого оно? Я должен на него взглянуть!» Слишком поздно. Язык пламени лизнул угол листа, и вот огонь уже плясал по всему краю. Послание почернело. На секунду Кэт бросилось в глаза одно слово «Сожгите!» а потом бумага съежилась, затрепетала и обратилась в кучку горящей золы.